Приставали мещане, хулиганы, всякий сброд. «Ура! Ура! Гони кутью в болото! Ребята наших бьют!» Прохор Громов выхватил пирочинный нож и марш-марш заудиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним несли скулачники, где-то пересвистывались полицейские,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 Прохор громов вскочил на решетку и, разодрав об железа шинель, перепрыгнул. Ага, есть! С ножом дьяволенок. Сгреб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук и стрем глав вдоль улиц. Жулик, эй, май, держи! Но прохор, юркнув темный проулок, притаился. Закурил, на правой руке кровь. А где картуз? И сердце его сжало. Новая его фуражка с надписью на козырьке «Прохор Громов» очевидно попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик Директор гимназии видит умирающего парня, полицию, тюрьму. Боже мой! Что же делать? К Ибрагиму! Да, к Ибрагиму оглы! Он спасет! Он выручит! Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел. Он отворил дверь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 Руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались. Я за ним, а он от меня. Я выхватил нож. Молодец, Дальше. Я его, ну, горячех ножом, упавшим голосом, сказал Прохор. — Заразил! — радостно вскричал черкес.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 Вот посоветуй, как быть? Он опустился на табурет, сгорбился. И главное, фуражка. По фуражке узнают. Плевать! Товарища кунака защищал, себя защищал. Рызать надо, трусать не надо. Дегит будешь! На громкий его голос один за другим входили гимназисты. рожья чхол. «Кинжал сам друг, сам кунак!» — крутил горец сверкающим кинжалом. «Ночью капка едем свой сакля. Лес, луна, горы. Вижу белый человек».